Райан уже сидел в гримёрке и готовился к концерту, отрабатывая вокали с одной из новых песен, когда пришёл Клод. «Наконец-то явился. Я думал, ты в обход клятвы верности решил вернуться домой к жене». «Поверьте, я рассматривал такой вариант. Ваша светлость». Невесело заметил мужчина, по привычке заложив руки за спину. Макнамара тут же понял, что веселость и ирония неуместны, Он отложил свои занятия, отошёл от зеркала и внимательно посмотрел на друга. Клод обращался к Раину: "Ваша светлость, в исключительных случаях, когда пропасть между мужчинами достигала непостижимых размеров. Что произошло? Где ты был всё это время? Размышлял над случившимися в последние дни и пришёл к нескольким выводам. Внимательно тебя слушаю." Расположившись на диване и закинув ногу на ногу, блондин и правда насторожился. Клод никогда не набивал себе цену и уж тем более никогда не исчезал надолго. Это означало, что причина для подобного поведения крайне серьезная. — Во-первых, — степенно начал мужчина, — вы некрасиво поступили с Лирой. — Но я же не знал, что она и есть Клодин. — А какая? Разница. Ваш поступок был низким и недостойным ни титула князя, ни звания верховного мага. Даже как обычный мужчина вы поступили подло. Макнамаровский вскинул брови, но не перебивал. И не спейсвайте на проклятие. Оно превращает вас в сексуально озапоченное животное, но не заставляет совершать гнусности. Я готов закрывать глаза на ваши похождения, поскольку они помогают снять приступ безумия. Но я ни за что не стану служить подлому человеку, унижающему женщин». «Она первая начала, — попытался оправдаться блондин. — Вы не ребёнок. К тому же знали, что Лира не станет писать посты обожания, а вытащит наружу самые неприятные подробности в вашей жизни». Вы сами просили её об этом. Для чего? Чтобы потом наказать? Поиграть в влюблённом женском сердце? Вы же видели, что Лира влюблена. Огонь в области её сердца. Даже я чувствовал. Макнамара пожал плечами и отвёл взгляд. Неудобная правда ему не нравилась. После некоторого молчания он сдавленно произнёс: "Не понимаю, что ты хочешь этим сказать". То что проклятие изменило вас до неузнаваемости. И дело не только в магии. Марана всё отлично просчитала, а вы поддались. Распутный образ жизни вам понравился, и вы прибегаете к нему уже не только за тем, чтобы купировать приступ, но и ради развлечения. Мне это притит. То есть Ты предлагаешь отказаться от женщин в пасть в безумие и пойти убивать? Это будет лучше, чем ранить что-то хрупкое и самолюбие. Данал Голам мне с самого начала крутил мною, как хотела. Райан пытался перейти в наступление, чтобы хоть как-то оправдать себя в своих же собственных глазах. Ведь очевидно, что в глазах Клуда он упал ниже дозволенной отметки. Я предлагаю, простите за грубость, Клод замялся, но отчеканил последние слова, поскольку они были необходимы. «Включить мозг, сэр. Клод, и вспомнить, кто вы есть. Да, вы всегда были повесой, не терпящим обязательств, но при этом были и достойным мужем. Вы давали женщинам то, что они хотели, и только». Ну что же, изменилось сейчас. Я никого не принуждаю и по-прежнему даю им то, что они хотят. Сейчас вы выставляете свои отношения на показ, даже турне с фаворитками. Вы же унижаете этих девушек перед всем миром и получаете от этого унижение удовольствие. Думаете, серьёзный мужчина посмотрит на звёздную подстилку? Именно так их называют в сети. Думаете, хотя бы у одной из них есть шанс на удачное замужество. Ну, смотря что понимать под удачным замужеством. У меня немало друзей, и многие из них, непрочь жениться, с иронией переспросил кот. Рада вновь отвел глаза, понимая, что сполжь и рядом не прав. Нет, провести с ними ночь или другую. «Использовать их тело!» Сукаризный посмотрел мужчина. «Вы превратили этих девушек в товар! Раньше для меня было честью служить вам, и я гордился этой службой. Справедливый, храбрый, честный верховный маг! Таким вы были!» И Лира напомнила мне об этом, напомнила, почему я с вами. в случившимся от счастья и моя вина, а потому второе. Вы должны решить ситуацию с Лирой. Но она уехала в Германию, а не в закрытые миры. Хотя при желании вы и туда можете добраться с вашими силами и умениями, как бы то ни было, вы должны вымолить у неё прощение. и не только потому, что были неправы и поступили подло, но и потому, что Марана отметила её: ваше проклятье может снять либо Лира, либо никто. Но так нельзя, Раин даже вскочил. Менять проклятье за несколько дней до финальной даты его снятия это это против правил. А она не играет по правилам. Не шелохнувшись, подчеркнул мужчина: богиня Их устанавливает. Это законы мироздания, и не нам с ними бороться, только принять и смириться. И если вы думаете, как найти лазейку, а зная вас уверен, что думаете, то знайте. Если свадьба с Лирой не состоится до истечения срока, отпущенного Марааной, богиня войдет в ее тело и завладеет иму. Макнамара стиснул зубы и медленно опустился обратно на диван. Но для того, чтобы наложить подобную печать, нужно, чтобы человек... Райан даже не решил произнести эти слова вслух. Это сделал Клод. Утратил волю к жизни из-за разбитого сердца. И в его или ее жилах текла кровь мага. Все верно. Я не думал, что всё настолько плохо. Она любит вас, сэр, искренне. И мне сложно представить, почему, ещё сложнее, какую боль вы ей причинили. Последнее, что я хотел вам сказать, если вы сегодня же не решите ситуацию с Лирой, Я разрываю данную вам клятву верности под бесчестием, господин. Вы знаете, за подданным есть такое право. Ты не можешь так со мной поступить, только не сейчас могу и поступлю, поскольку вы сбились с пути. Но вместо того, чтобы идти на свет, всё дальше отдаляетесь от него. Я не желаю видеть, как вы сами себя топите. Хотите топить? Делайте это в одиночку. Но турне, растерянно произнёс Райн, я не могу и вас оставить. Мне всё равно, сер. Пожал плечами Клод. Я всё сказал. Удачного вам концерта. Только когда дверь за Клодом закрылась, на Райена навалился тяжёлый камень одиночества. Мак любви был единственным преданным другом, единственным настоящим другом в толпе окружающих его людей, единственным, чья преданность не зависела от успешности очередного сингла, известности или даже количества денег в кошельке Макнамары. Райан закрыл глаза и прошептал: "Какой же я идиот".